Так за веру и Творца Иступленно бьются оба, И конца не видно спору, И не может стихнуть злоба. Длится диспут целый день, Но противники упрямые, Очень публика устала, И потеют сильно дамы, Все придворные зевают И клюют от скуки носом. Наконец, король к жене, обращается с вопросом. «Каково решение ваше? Чья религия мудрее? Подаете ли вы голос за монаха или еврея?» Донья Бланка на него посмотрела в размышление и, прижав колбу ладони, так сказала в заключение. «Ничего не поняла!» Я ни в той, ни в этой вере, но мне кажется, что оба портят воздух в равной мере.